«Бета-тестеры. Эпизод 32. Охота на Снарка. Филиал фирмы «Самара Софт». 20 мая, 12.21. Реального времени. «Что-то мне подсказывает, нам тут не сильно рады», — мрачно проговорил Ксенобайт. «Да ну? С чего бы это?» От сарказма в голосе милисы увял кактус на подоконнике. Приемное местного отделения Самары Софт напоминало пустыню из их последнего проекта. На ее радиоактивных просторах тестеры были одни оденешеньки если не считать секретарш. Бонзай тихо дремал в уютном кресле, Махмуд с Макмедом молча резались в го на листках бумаги, Внучка шуршала набросками статьи, посвященной недавнему скандалу в новой онлайновой игре, и бросала многозначительные взгляды на кабинет директора. милиса полировала ногти. Ксенобайт развлекал себя тем, что гипнотизировал несчастную секретаршу. Кажется, вполне успешно. Она сидела на своем месте, бледная, вперевзгляд взгляд, остекленевших глаз в бесконечность и медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Неожиданно дверь с надписью «Технический отдел» приоткрылась, и из-за нее показалась чья-то любопытная физиономия. Осторожно выскользнув в приемную, незнакомец с интересом оглядел секретаршу, помахал у нее перед глазами растопыренной ладонью, с уважением подсокол языком и обернулся к тестерам. — Привет! Это вы по поводу скандала в Шелтервилле? — Ну, допустим! — отозвался мгновенно проснувшийся Бонзай. — А вы тот, кого мы тщетно ждем последние минут двадцать? — Парень ухмыльнулся. — Вообще-то нет. Ждете вы нашего министра по связям с общественностью, как мы его называли? — Послушайте, молодой человек, — начал банзай, у меня сложилось впечатление, что вы хотя бы в общих чертах в курсе сложившегося положения. — Ага, в общих чертах. — Тогда вы должны знать, что ваши представители просили, именно просили нас связаться с ними, — прежде чем предпринимать какие-либо решительные меры. И вот, идя навстречу вашей фирме, теряя свое драгоценное время, мы... Я понял, понял. Примирительно поднял руки парень. Слушайте, пошли что ли кофейку дернем? Эта фраза была сказана настолько заговорщическим тоном, что тестеры удивленно переглянулись. Бонзай залихватски цыкнул зубом и кивнул. Незнакомец открыл дверь тиходела и приглашающе махнул рукой. Перед тем, как покинуть приемную, ксенобайт подошел к секретарше и что-то прошептал ей на ухо и щелкнул пальцами. Вздрогнув, девушка закатила глаза и бухнулась в обморок. «Меня тут обычно называют Михалыч. Я возглавляю техотдел проекта «Покорители забытых перекрестков». Атмосфера в техотделе была умиротворяющей. Повсюду виднелись провода, работающие компьютеры и перемыгивающейся огоньками хабы. «Предупреждаю», — обворожительно улыбнулась милиса «все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против... Э, э, то есть, я хотела сказать, может быть использовано в статье для нашего журнала». Внучка жестко клацнула диктофоном. Михалыч поежился. «Э, э, «Честно сказать, я бы предпочел обойтись без этого, но, насколько я понимаю, мы вам задолжали интервью». Однако сразу хотел бы попросить, не рубите с плеча, ладно? У нас тут все сложнее, чем кажется, да и вообще... Чем было вызвано недавнее странное поведение ботов в локации Шелтервиль? Прокурорским тоном перебила его внучка. Это результат взлома или сбой программного обеспечения сервера? Не то и ни другое, да вы и сами прекрасно знаете. Виной всему забытый инженерный терминал, что в общем-то нам чести не делает. А игрока, устроившего переполох, нашли? Его аккаунт, естественно, был заблокирован и удален, но никто не в силах запретить ему создать новый. — А как же так получилось? — коварно промурлыкала милиса что прямо посреди стартовой локации игры оказалась такая досадная нелепость, как незакрытый терминал. Михалыч тяжело вздохнул. — Давайте так. Если по всем правилам, то на эти вопросы должен отвечать наш менеджер по рекламе. Вы, кстати, с ним уже знакомы. Именно он общался вот с этой юной леди, а потом пытался вас же втихомолку нанять для того, чтобы выяснить, какого лешего творится в Шелтервиле. А, а Штирлиц! — кровожадна скалился Синобайт. Как же? помним вспомним -с. — Штирлиц? А мы его все больше Троцким обзываем. — Ну да неважно. В общем, официальную позицию компании вам может изложить только он. Все остальное будет считаться частным мнением отдельных некомпетентных сотрудников или даже в прямом саботажем и вредительством. — Как тут у вас все интересно? — с уважением проговорил банзай. А то, — невесело хмыкнул Михалыч. — В любом случае я могу сделать две вещи. Первое — выдать на растерзание Штирлица. Это само по себе достаточно забавно. Второе — сделать вам нескромное предложение. Мелисса и внучка переглянулись. — Ну, в крайнем случае, можем совместить, — деликатно добавил самаритянин. — Вы послушаете меня, а потом отправитесь терзать Штирлица, уже примерно представляя себе карту минных полей. Вздохнув, внучка выключила диктофон. Негромкий щелчок, кажется, разбудил скучавшего до сих пор ксенобайта. Встрепенувшись, программист прямо спросил. — Почему проект стартовал без тестирования? Михалыч снова вздохнул, Устроился поудобнее в кресле и глотнул кофе. Из-за гениальности отдельно взятых сотрудников. Сказать по правде, у нас тут небольшая гражданская война. Технический отдел против отдела маркетинга. Ого! Удивился банзай. А бухгалтерия на чьей стороне? А, бухгалтерия, как и положено, сохраняет нейтралитет. И играет роль арбитра. Иначе было бы неспортивно. Как я уже говорил, я глава тех отдела А этот ваш Штирлиц, наш главный идеологический противник, глава отдела маркетинга. Парень он неплохой, только маленько дерганный, и что плачевно начисто лишенный воображения. Все ничего, пока события развиваются как в книжках, но любой кризис вгоняет его сначала в ступор, потом в бурную истерику. Не скрою, наш выход на арену слегка форсировали, но такого бенефиса, естественно, никто не ожидал. К сожалению, подробнее рассказать пока не могу. — Ладно. А что вы там говорили насчет неприличного предложения? — Ну, все очень просто, — улыбнулся Михалыч. — Идите к нам работать. — Действительно, нескромное предложение, — после некоторой паузы заметил Бонзай. — А можно чуть поподробнее? — Сначала скажите, как вам вообще игра? Тестеры переглянулись, Бонзай прокашлялся и стал загибать пальцы. — Ну, движок и правда очень интересный. Очень подробная баллистика. Расчет рикошетов, ударений, падений. Стрельба рассчитывается исходя из физики, а не характеристик персонажа. Даже удивительно, как вы умудрились приспособить такой движок к онлайнному проекту. Колорит мира и оформление оригинальный вызывают интерес. Обилие транспортных средств внушает большие надежды, хотя пощупать технику нам пока не удалось. Ну и наконец, общая шумиха вокруг проекта, Интригующее начало и скандальная репутация фирмы. В общем, у игры были все шансы стать хитом сезона. «Если бы не обилие косяков, вызванных спешкой», — ехидно заметил Ксенобайт. «Даже если внучка не напишет об этом сейчас, завтра это сделает кто-то другой». Хм, «Точно. Я вам скажу больше. Сейчас все игроки сконцентрированы в стартовых локациях вроде Шелтервиль. Вокруг этих локаций мир кое-как приведен в порядок. По нашим расчетам, этого пространства игрокам хватит еще на месяц-два. Но в зонах, предназначенных для более высоких уровней, до сих пор идут отделочные работы. На них брошен весь технический персонал проекта, от программистов до дизайнеров. Но все равно людей не хватает. И что вы предлагаете нам? Михалыч развел руками. Ну, всего понемногу. В основном судорожная подготовка новых локаций к вводу в эксплуатацию. Но ваши навыки по вычислению недоработок, надо сказать, впечатляют. О да. И, конечно же, эксклюзивные права на освещение всего процесса в прессе для вашей подружки. Кстати, у нас тут второй день висит проблемка, которую я совсем не прочь был бы представить на рассмотрение профессионала. Хотите прямо сейчас попытаться решить одну маленькую головоломку? А в чем проблема? У нас бармаглоты дохнут. Техническая зона. 20 мая. 13.09 реального времени. Две легких машинки неслись по утрамбованному и местами спекшемуся в стекло песку пустыни. За рулем первый, лихо подскакивающий на ухабах и выписывающий невероятные кренделя, сидел бонзай. Второй увел Макмед, невозмутимо и сосредоточенно. «На старших уровнях без машины никуда», — пояснял выделенный Михалычем провожатый, судорожно цепляясь за приваренную прямо перед ним ручку. «Расстояния слишком велики». Но это вовсе не значит, что сервер постоянно держит в памяти все бескрайние пустыни и равнины. Тут очень хитрый механизм, знаете, вся карта...» Бонзай чуть вильнул, и переднее правое колесо наскочило на небольшой камешек. Машинка подпрыгнула, провожатая классно зубами, потеряв окончание фразы и, на некоторое время, охоту вдаваться в технические подробности. Паренька звали Кешей, хотя сам он настаивал, чтобы его называли Кэш. «Пустовато у вас тут», — заметила Мелисса. «Еще бы!» Оживился приунывший Була Кеша. Я же говорю, это локация для высокоуровневых персонажей. Таких в игре еще нет и будут они не очень скоро. Так что пока можно спокойно тут возиться, готовить все. Так вот, дальше потому шоссе только осторожнее. Оно заканчивается очень неожиданно. Насчет неожиданности провожатый не обманул. Банзай еле успел затормозить перед отвесным, посчастливающимся с остальным пейзажем обрывом. Его машинку занесло. Внучку при этом едва не катапультировала со стрелкового сиденья, и колеса чудом остановились в двух ладонях от пропасти. Более хладнокровный Макмед, соблюдавший дистанцию, позволил своему экипажу сохранить чувство собственного достоинства и припарковался рядом с банзаем. «Так, и что тут у нас?» — деловито проговорил Ксенобайт, выбираясь наружу и подтягиваясь. «Ага, хм, ничего себе пейзаж!» Перед тестерами была гигантская котловина. Обрыв уходил отвесно вниз метров на тридцать и в обе стороны, до самого горизонта. Внизу виднелась равнина с такой высоты, похожая на сад камней, То тут, то там из земли торчали, словно сталагмита, тонкие каменные шпили. «Во, нам туда, вниз!» «Да?» — скептически прищурился Бонзай. «И как мы туда попадем?» «Ну, если бы мы были простыми смертными...» Пришлось бы ехать вдоль обрыва километров 8, а дальше спускаться по очень узкой и очень крутой тропинке, молясь, чтобы сзади не догнал какой-нибудь шутник с гранатометом. Но с правами админов можно немножко сжульничать. кеш открыл пристегнутый к поясу терминал и нажал пару кнопок. Перед ним замерцала псевдоклавиатура. Какое-то время парень барабанил по ней, сопя от напряжения и вглядываясь в невидимые остальным строки. На краю обрыва замерцал едва различимый контур квадрата, со стороной метра три. Воздух внутри квадрата постоянно шел рябью. — Так... — И что это? — с подозрением спросил Ксинобайт. Портал! — гордо ответил Кеша. — Если сквозь него проехать, мы окажемся внизу... ну, скорее всего. — Что значит «скорее всего»? — насторожился банзай. И если уж на то пошло, зачем ты его лицом к обрыву установил? А если эта штука не сработает, так вниз и лететь... — Ой, не подумал, — расстроился Кеша. — Я сейчас. Парень снова взялся за терминал. Квадрат портала вздрогнул и вытянулся, превращаясь в прямоугольник шириной в ладонь, затем вернулся к прежним размерам, повернулся, превращаясь в ромб и перекосился. — Ты что делаешь? Кеша нервно облизнул губы и снова застучал по панели управления. Портал задрожал и шарахнулся прочь от тестеров. Тогда Кеша вдарил по клавишам точно обезумевший пианист. Портал завертелся волчком и в конце концов замер. Его плоскость теперь находилась в метрах в двух, за краем обрыва, и метра на три ниже его, а формы на кляксу. Бедняга провожатый съежился под удрученными взглядами тестеров. «Ну что вы от меня хотите?» — не выдержал он. «Ну не программист, я не программист, дизайнер!» Горы где поставить, монстра нарисовать, пещер нарезать, редиску посадить, это пожалуйста. А эти ваши операторы, условия, циклы... — Ладно, забей, — вздохнул Бонзай, направляясь к машине. — И так сойдет. Бонзай еще раз внимательно глянул на положение портального пятна, потом завел мотор. Отъехал на некоторое расстояние от пропасти. — Кто со мной? — деловито спросил дед. — А что он, собственно, собирается делать? — с беспокойством спросил Кеша. Компанию старому аналитику составили внучкой милиса. Мелиса, обладавшая большим опытом, тщательно пристегнулась. Бонзай принялся картинно подгозовывать. «Если что, держи внучку за ногу», — посоветовал он Мелиссе. «Зачем это?» — удивилась внучка. Бонзай, плавно набирая скорость, послал машину вперед. Та достигла края обрыва и на миг словно зависла в воздухе. Внучка не выдержала и все-таки заверещала то ли от страха, то ли от восторга. Потом, по на дуге капотом вперед, машина ухнула в портал. Виск внучки и рев мотора мигом стихли, далеко внизу взметнулось облако пыли. — А вот смеху-то было бы, — отстраненно заметил Ксенобайт, — если бы выходная плоскость портала тоже была направлена в землю. — Ну да, — вздохнул Макмед, — похоже, остальным придется положиться на мою точность. — Да ну вас к лешему, — огрызнулся программист. Смерив коллегу взглядом, он отошел от обрыва, примерился, взял короткий разбег и сиганул в портал, зачем-то зажав нос пальцами. «Между прочим, вполне себе альтернатива», — заметил Махмуд. «Лучше бы этот пройдоха одолжил терминал у нашего проводника», — холодно отпарировал Макмед. «И нормально настроил портал. Тогда бы нам не пришлось тут цирк устраивать. А машина нам еще понадобится, я так думаю». «Хорошая мысля приходит опосля». Сконфужно согласился Махмуд. — Ну что, грузим Кешу? Или зашвырнуть его в портал вручную? — Ась! — задрожал провожатый. Ходаки переглянулись, Махмуд молча сгреб испуганно писнувшего паренька и, молодецкий ухнув, зашвырнул его в пропасть. Потом молча сел в машину и пристегнулся. Техническая зона. Долина Бармаглотов. 20 мая, 13.27. Реального времени. — Вот! — «Видали, а?» Тестеры с легким отвращением разглядывали тушу дохлого бармаглота. Судя по всему, эта тварь при жизни не отличалась обаянием. Массивное туловище с тонкими задними лапами, напоминающими куриные, вздутые точно от артрита суставы, толстая, покрытая складками и бородавками белесая шкура. Передние лапки были снабжены устрашающими крючами. Маленькая голова — с заплывшими глазками и зубами, не помещающимися в пасти, болталась на длинной шее и была украшена длинными мохнатыми усиками-антеннами. Из спины торчали маленькие неопрятные крылышки. Шестиметровая тварь находилась в плачевном состоянии. Лапы вывернуты, все кости, похоже, переломаны, под треснувшим черепом натекла лужа крови. — Вот урод, а! — с уважением проговорил Махмуд, тыкая зверюга носком ботинка. «Эх, не видел ты его при жизни!» — вздохнул Кеша. Он только-только отошел от кратковременного, но яркого полета через портал и до сих пор при взгляде на Махмуда нервничал. Он своими крюками двухмиллиметровую броню вскрывает, как консервы. Несмотря на дурацкий вид, шустрый, как мопед в пробке. И злопамятный, как я не знаю что. Парень чуть не прослезился от умиления. милиса здраво рассудив, что клиент готов, подмигнула внучки и вкратче осведомилась. «А не напомните ли вы вкратце нашим зрителям суть проблемы?» «Да что тут напоминать?» Кеша явно думал о чем-то другом. «Кто-то убивает бармаглотов. То есть это мы их называем бармаглотами, на самом деле они еще безымянные». «Безымянные?» «Ну, это у нас фишка такая. Вернее, конечно, не фишка, а лажа. Мы все никак именно монстром придумать не могли. В реестре они у нас под все под номерами, а нормальных названий не заготовили. А потом решили, ну его». Пусть так и будет. Пусть игроки сами их называют. А потом на форуме хвастаются вроде «Я, Вася Пупкин, обнаружил новую гадину, водится там-то и там-то, питается игроками, выглядит как на скриншоте. Торжественно нарекая ее Матильдой, в честь по праву первооткрывателя». Кеша запнулся, поняв, что сболтнул лишнего и быстро закруглился. «В общем, разработчик между собой бормоглотами зовут. Но игрокам еще предстоит дать им свое имя. Да ладно, неважно». Важно то, что кто-то их убивает. Вот так вот, хрязь и наповал. Вы поглядите на него. Такое впечатление, что на беднягу слон сел. — И что, это вас беспокоит? — вкрадчиво спросила милиса Беспокоит? — ошарашно спросил Кеша. — Конечно, нас беспокоит, что по серверу бродит монстр, которого мы не рисовали. Бармоглот должен был быть самым сильным хищником этой локации. А вы сами видели, добраться сюда не так-то просто. — Ладно. — «Что скажут наши эксперты?» «Ксенобайт!» Программист вздохнул, подошел к Кише и, смерив его взглядом, спросил. «О влогах смотрели?» «Конечно смотрели!» Обиделся сопровожатый. «Никого рядом нет, представляете?» Ксенобайт хмыкнул, а на его жертву уже насел Макмед. «Насколько я понял, у вас динамический расчет повреждений модели?» «Конечно!» «Да, эта штука выглядит так, как будто ее схватили за хвост». И хорошенько шмякнули о землю. Значит, убившая его тварь должна быть, по крайней мере, не меньше его размером. А у вас есть какие-то предположения по поводу происходящего? Кеша воровато оглянулся и, зачем-то понизив голос, сообщил. Есть. Это Бармаглот-мутант. Бармаглот-призрак. Не отражающийся в логах. Ошибка программистов. Он бродит по долине, убивает других Бармаглотов. Потому что ничего больше не умеет А еще он ждет, когда сюда доберутся игроки Чтобы питаться их мясом Ксинобайт устало потер глаза Каким к черту мясом? Простонал он И тут внучка не выдержала Вообще-то говоря, она и так крепилась очень долго Ребята, это же сенсация Мы просто обязаны изловить этого мутанта Охота на снарка Мрачно бурнул ксенобайт. «Чего?» — удивился Макмет. «Я говорю, это охота на снарка. Стишок такой был, не детский», — пояснил программист и процитировал. «Искали в наперстках и в здравых умах, гонялись с надеждой и вилкой, грозили пакетами ценных бумаг и мылом маня, и ухмылкой. А вот так же и мы. Непонятно, что ищем, непонятно как». «Ну уж возьми да подай перед камеру внучки дракона подлого!» «Да читай свой лог и не скрипи!» — буркнул Махмуд. «Не порт людям развлечения!» Ксенобайт фыркнул и углубился в чтение одному ему видимых данных. Вот уж минут двадцать вся компания прочесывала долину Бармаглотов. «Не Бармаглотов, не Снарков!» — вздохнул Махмуд. сколько тища «Значит, Снарк сажал всех Бармаглотов и сдох от голода!» — проворчал Махмед. «Ну, сдох это вряд ли». «Слушай, а у меня идея, ну-ка тормозни наших!» Макмед пожал плечами, увеличил скорость и, пораневшись банзаем, махнул ему рукой. Дед кивнул, затормозил и припарковался у очередного сталагмита. «У меня тут возникла идея. А зачем мы, собственно, гоняемся за этим мутантом с нарком?» «Ну как это зачем?» — удивилась снучка «Чтоб заснять его на камеру. Для репортажа это будет просто, да я не об этом». Я имею в виду, вместо того, чтобы гоняться за ним, надо его подманить. Он ведь всех бармаглотов сожрал, так? Всех! кивнул Кеша. «Бармаглот, как крупный хищник, возрождается не так уж и часто. На всю долину их всего около десятка. Так что. Кеша, ты же админ, ухмыльнулся Махмуд. Сотвори по-быстрому сейчас бармаглотика прямо здесь! Правильно! Пришла восторгнучка. Как тигра на барашка ловят. Классно. Это мигом. А как с порталом не получится? — С сомнением покачал головой Макмет, Обижаешь? Я же все-таки дизайнер. Монстров расставлять, пейзажи делать, деревья там всякие, руины. Дизайнер замахал руками. Спокойно сидящий в машине Ксенобай вдруг встрепенулся, заморгал и с интересом огляделся. — Вы что творите, демоны? — осведомился он. — Мы сейчас излоем чудовище. На приманку, как тигра. — Как тигра? Так вы... — Елки зеленые! «А вы не подумали о том, что барашка нужно привязать до да покрепче?» Витиеватое предостережение программиста запоздало. В воздухе с тиким хлопком возник бармаглот, такой же уродливый, как и тот, которого видели тестеры, только живой и злой. Неуверенно потоптавшись на артритных куриных лапах, монстр наклонил голову и, покачивая ею из стороны в сторону, угрожающе зашипел. «Опа!» — проговорил разом утративший энтузиазм Махмуд. Я вот тут подумал, а как же мы... — По машинам! — завопил банзай, вдавливая педаль газа в пол. К счастью, его экипаж, за исключением Кеши, так и не покинул машину. Опять же, к счастью, Бармаглот первым делом отреагировал именно на движущуюся мишень. Подпрыгнув, он развернулся в воздухе, и его крючи скрежетнули по заднему бамперу машины Бонзая. Пока чудовище отвлеклось на банзая, Макмет быстро завел автомобиль, а Махмуд зашвырнул туда впавшего в ступор Кешу и запрыгнул сам. Заслышав шум двигателя, Бармаглот шустро развернулся и едва не пробил когтем капот второй машины. Макмед выкрутил руль, перешел на переднюю передачу и сорвался с места. Бармаглот, громко топая и отчаянно Маша, рудиментарными крылышками понесся за ними, точно курица за жучком. В облаке пыли за ним виднелась машина Бонзая, свысунувшаяся по пояс из окна внучки, снимающая все на камеру. «Сделай так, чтобы он на нас не реагировал!» — вопил Махмуд, потряхивая Кешу за шиворт. «Поздно!» — подсказал Ксенобайт. триггер ты уже сработал!» «Не отстает, зараза!» — покачал головой Макмед, с беспокойством поглядывая в зеркальце заднего вида. «Ну и Снарк что-то запаздывает!» «Инокентий, сделайте что-нибудь, а!» «Да что вы паритесь!» Поморщился админ. Мы же все равно бессмертные. бессмертная это да, но я вот тут представил, как эта гадина будет меня пережевывать, а я и умереть не смогу. И что-то мне как-то тревожно стало. Судя по вытянувшейся физиономии Кеши, он тоже в полной мере оценил зловещую перспективу. Надо от него оторваться. Держитесь крепче, буркнул Макмед. Из-под колес летел мелкий гравий и вздымалась пыль. От топота монстра тряслась земля. Подгадав момент, Макмед резко вильнул, объезжая здоровенный сталагмит. Машину закрутила в заносе и покрыла облаком пыли. Но чудовище и не подумало врезаться в препятствие, как рассчитывал Макмед. Ловко изогнувшись, бармоглот сбежал на сталагмит, оттолкнулся и, сделав боковое сальто, приземлился на лапы. — А вот это паркур! — с уважением заметил Ксенобайт. Макмед, скрипнув зубами, вновь давил педаль газа. Челюсти Бармаглота клацнули в ладони от борта машины, и погоня продолжилась. Неизвестно, откуда вылетел на своей машине Бонзай и попытался подрезать монстра. Бармаглот споткнулся, едва не покатившись кубарем, но удержался на ногах и злобно стегнул машину хвостом. Та подскочила, перекувернулась в воздухе, прокатилась по земле и каким-то чудом рухнула на все четыре колеса. Бармаглот заметно оживился, переключив внимание на банзая, но Макмед, заложив крутой вираж, пронесся у него перед самым носом, отвлекая внимание от временно потерявшего мобильность банза. «Очаровательно!» — заметил Ксенобайт. «Да чего, однако, шустрая бестия, а?» «Да на него на танке ходить надо, а не на легком багги!» — взвыл Махмуд. «Черт! Что-то мне совсем расхотелось ловить снарка на живца Кеша! Избавь нас от этого урода! А я и не знаю как! Не могу сосредоточиться! Тогда достань нам что-нибудь крупнокалиберное! Живо!» Кеша зажмурился, производя какие-то манипуляции руками. — Кеша, быстрее! Не то мы все на жвачку этому гаду пойдем! — Вот, держи! — Осветительная ракета! Шутишь? — Ой, перепутал. — Сейчас еще попробую. — Дробовик? — Да ты издеваешься! Достань мне, Стингер! — Сейчас, сейчас! Вот! — Да не только ракету, а всю установку! Балда! — Сейчас, сейчас, сейчас! — Ксен, да помоги ему! — Не могу! У меня нет доступа! А заставлять сейчас нашего друга... «Выделить мне соответствующие права негуманно!» «У меня план!» — нежно спокойно проговорил Махмуд. «Придется выкинуть Кешу за борт. Пока монстр будет его грызть, мы...» «Не надо! Вот!» — залопил бедолашный дизайнер, вытаскивая из пустоты здоровенную канистру. «Что это?» «Машинное масло?» «Ксен, а ну-ка на счет три!» «Годится!» — неожиданно перебил Махмед. «Ксен, возьми руль!» Программист еле успел перехватить баранку, дотянуться ногой до педали. Макмет вскочил со своего сиденья, взвесил в руке пластиковую канистру, свинтил колпачок и, примерившись, метнул ее под ноги Бармаглоту. За миг до того, как канистра коснулась земли, снайпер схватил заряженный заряженной осветительной ракетой пистолет и выстрелил. Полыхнуло удушливо коптящее пламя, моментально облепившее лапы и брюхо монстра. Бармаглота, наконец, проняло. Смешно кудахнув, он подпрыгнул, замахал обритыми горящим маслом лапами Споткнулся и полетел кубыркаясь по земле, пока не врезался в очередной сталагмит. Тварь дрыгнула лапами и затихла. Макмед, вытолкав ксенобайта из-за руля, попытался завести заглохший двигатель. Тот порой расчихнул, завелся, а чудовище так и не шевельнулось. К месту аварии подкатил банзай. Готов. — Шаю свернул бедолага, — сообщила милиса осмотрев бурмоглота. Компания погрузилась в тягостное раздумье. Перспективу повторить опыт с приманкой никого не привлекала, хотя на этот раз можно было сделать все по уму. Наложить на все общество флаг, делающих невидимыми и неосязаемыми для монстров. В любом случае с этим можно было повременить. Кеша с перепугу забыл все команды внутреннего языка администрирования, а пока он приходил в себя, тестры развлекались старинной забавой, мозговым штурмом. — И все-таки странно, — проговорил Бонзай. — Не оставлять следа в логах — это уже слишком. — Слушайте, а может и не было никакого монстра? Может, какая зараза из игроков сюда пролезла? — Мак, мы только что имели счастье потягаться силами с этой гадиной. Неужели ты веришь в то, что кучка каких-то приключенцев смогла незаметно перебить десяток таких монстров? — Знаешь... Именно посмотрев на этого гада, я склонился к мысли о том, что тут замешан человек. — Почему? — слабо заинтересовался Кеша. — Потому, — торжественно изрек Макмед, — что я верю в человечество. — В том смысле, — ехидно заметил Ксинобайт, приоткрывая один глаз, — что живой человек может наворотить гораздо больше, чем самый съехавший с катушек монстр. Монстр всегда будет играть по правилам, а человек... Только в самом крайнем случае. Но хочу вас круто огорчить. Пока вы рассуждали, я проверил логи. Игроков поблизости замечено не было. Нет. Теоретически я готов допустить вероятность существования не оставляющего следов в логах игрока. Но при таком раскладе мы можем спокойно сливать воду. На какое-то время все снова задумались. Потом внучка предположила. А может, это они сами дохнут? — Ну, от вируса какого-нибудь. Не в том смысле, что сервер вирусом заражен, а в том, что у них в мозгах какое-то замыкание, из-за которого они дохнут. — При этом ломая себе все кости, — приподнял бровь банзай. А что? — снова подал признаки жизни Кеш. — Только что на наших глазах один так башкой в скалу въехал, что коньки отбросил. — Хм, — прищурился Макмед. — Допустим, что триггер агрессии срабатывает на какую-нибудь пылинку или вообще посылает хаотичной команды. Зверюга начнет метаться, пока хрясь... Эй, Ксен, что скажешь? Хорошая теория, но, вы очень вряд ли. Во-первых, ум за разум заехал бы вообще у всех монстров, как минимум в этой локации. Во-вторых, подобный косяк должен был бы всплыть раньше, в-третьих. Ай, да ладно, тут можно было бы рассуждать долго, Но здесь есть еще одна маленькая деталь. Дело в том, что у всех бармаглотов подозрительно одинаковое время жизни с точностью до десятой доли секунды, что исключает теорию о случайных столкновениях и, если задуматься, множество других теорий. «А какой аптайм у наших уродцев?» — кисло спросила Милиса. «Две с половиной секунды», — пожал плечами ксенобайт. «Не густо». «Мрут, значит, молодыми!» «А как ему удается с такой точностью определять, где родится новый Бармаглот?» — удивленно спросила внучка. «Кому?» «Ну, этому... Снарку!» «Все просто!» — серьезно проговорил Макмед. «Вместе с Бармаглотом в момент его рождения появляется его антипод. Назовем его, скажем, Брандашмык». Они тут же вступают в схватку, так как являются собой антагонистические стороны бытия. Брандашмык побеждает, после чего исчезает, так как его существование невозможно без Бармаглота. Внучка милиса Махмута и Кеша молча вытаращились на него. «Макмед со страшной аллегоричностью шутит», поморщившись, пояснил Ксенобайт, снова отрываясь от изучения базы данных. «И, кстати, по всем канонам счет у них должен быть равным, так что в 50% случаев...» Мы должны были бы обнаруживать труп Брандашмыга. — А ты готов на глаз отличить Бармаглот от Брандашмыга? На миг задумавшись, парировал Макмед. Ксенобайт впал в ступор. Кажется, даже его проняло. — Слушай, Мак, хорош тут досизм разводить! С беспокойством проговорил Махмуд. — Вон же и Ксенобайт подвис. — Эй, Ксен! — Ты сегодня что-то только критикуешь. А сам-то что думаешь? — А? Программист вздрогнул и помотал головой. «А, ну да. Ну, в общем, дело было так. У вас завелся блуждающий скрипт!» Убедившись, что завладел вниманием аудитории, ксенобайт ухмыльнулся и за могильным голосом начал. Такое случалось и раньше. Только болтать об этом не любят. Как известно, любой компьютерный монстр или просто NPC состоит как бы из двух частей. Из тела то есть модели, скелеты и прочие ерунды, и управляющего этим телом скрипта. Когда в точке возрождения появляется новый монстр, создается тело и создается новый поток, отображение скрипта управления. А как же? Ведь у каждого монстра свой набор переменных, координаты, запас здоровья. В конце концов, видит монстр или не видит кого-то из игроков? Не атакован ли он? Порой случается так, что тело забывают подключить к скрипту, и оно стоит столбом. Но иногда, очень-очень редко, почему-то вдруг оказывается, что запущенных потоков больше, чем тел моделей. И вот тогда беда. На сервере появляется блуждающий скрипт, одержимый только одним желанием – раздобыть себе тело. Он нападает на представителей своего вида, и два потока вступают в конфликт что может разрушить тело раньше, чем новый скрипт овладеет им. Но самое страшное начинается, когда блуждающий скрипт, отчаявшись, случайно нападает на игрока. Голос программиста стал уж совсем завывающим. Тогда, сняв вертшлем, человек начинает вести себя, как компьютерный монстр. Ксенобайт глянул на друзей. Доверчивая внучка которой можно было скормить самую невероятную историю, слушала, открыв рот. Как ни странно, Кеша тоже глядел на программиста с благоговейным ужасом. Зато остальные тестеры взирались с явной тоской. — Что? — обиженно спросил Ксенобайт. — Неинтересно? — Мрак! — жестоко прокомментировала милиса Понимаешь, — деликатно развила ее мысль Макмет" «Мистика, философскую составляющую твоего пасквеля портит обилие технического жаргона, а научно-фантастическую — пошлые заезды в сторону пионерских страшилок». «Критики!» — с отращением Бортмуксинобайт. «Что ж, придется тогда, наверное, просто рассказать вам, от чего дохнут бармаглоты». Немного повозившись, вся компания умудрилась забраться на один из каменных столбов. На его верхушке оказалась небольшая площадка, где теперь сидела маленькое общество. Ксенобайт неторопливо объяснял свою теорию. «Полезная вещь, логи. Беда в том, что там содержится куча информации, и вот так сходу научиться ее бегло читать не так-то и просто. К тому же инструментов для обработки данных у меня фактически не было. Приходилось определять закономерность на глаз». И вот, как только я обратил внимание на странную продолжительность жизни Бармаглотов, метод решения задачки стал ясен. Надо просто дождаться нужного времени и посмотреть, что произойдет с монстром в час Х. Смущало только одно. Почему так мало? Ведь из-за этого надо именно что присутствовать при рождении, что не так уж и просто. — Ага, — кинул Кеша, — у нас ведь блуждающие точки респавна. — Это как? — уточнила внучка. Это значит, что монстр может родиться в любой точке, в некотором достаточно обширном радиусе. Сделано это для того, чтобы игроки, зная, где появляется жирный монстр, не устраивали ему засаду. Точно. Какое-то время я ломал голову над тем, как бы заранее узнать, где появится новый бармаглот, а потом вдруг вспомнил, как мы спускались в долину, и понял, что искать не так уж и нужно. Ксен ты со своей тягой к драматическим эффектам рискуешь умереть молодым. Объясни толком, а? — Ну, прыгая в портал, я подумал, а ведь вниз-то секунды две, а то и три лететь. Все непроизвольно глянули вверх на виднеющийся край обрыва. — Ты хочешь сказать, что ты, осторожно уточнил банзай. Ага. Просто ляпнули с большой высоты. Как только у меня мелькнула эта идея, И я не поленился еще немного пошнырить по базе и выяснил координаты точек возрождения. Их расставлял очень аккуратный человек. На всякий случай все они были поставлены на высоте 20 сантиметров. Беда в том, что дно долины находится на высоте... Минус 30 метров. Развел руками Бонзай. Ага. Думаю, если мы еще немного покопаемся в базе, то выясним, что как раз перед тем, как началась эта чепуха, В локации проводились технические работы. Точки Возрождения были переустановлены. Или, быть может, что-то поменялось в системе координат. Время от времени все монстры обновляются. Так что даже если никто не убивал Бармаглотов, они исчезали в естественном порядке. Исчезали, чтобы, по идее, тут же возродиться. Ну и вот. Загадка разгадана. Чудовище убито. Бак-репорт, фанфары, занавес. — И чего же мы-то тогда сидим? — осведомился Махмуд. Во-первых, готовимся созерцать редкое зрелище полет Бармаглота. Тут хороший обзор, и точка возрождения недалеко. Во-вторых, подумать над сделанным нам предложением. Молчали довольно долго. Дизайнер Кеша сидел тихо, стараясь даже дышать через раз. — Я думаю, надо соглашаться, — вздохнула наконец милиса Возможность писать репортажи из самого сердца Самары Софт, К тому же, страсть как хочется раскопать подробности истории этого проекта. Михайлович только вскользь упомянул о ней. «Ну уж, самое сердце — ты перебор», — фыркнул байт «Но история обещает быть интересной. Может, хоть тут ценят программистов?» Махмуд с Макменом пожали плечами, тщательно делая вид, что им вообще все равно. банзай подвел итог. «Короче говоря, мы, в принципе, согласны. Но с этим Михайловичем мы еще поторгуемся». «Я думаю, начнем с того же, что...» «Смотрите, смотрите!» — злопила внучка, скидывая камеру. «Вон там! Летит!» Высоко над долиной, как раз на уровне обрыва, возник бармоглот. Удивленно курлыкнув, он поджал лапы и отчаянно маша крылышками камнем рухнул вниз.